Орлиное дерево. Крик нарастал. Ухватившись рукой за ветку, Саша встревоженно приподнялась и запрокинула голову. Хотя они находились высоко в кроне, покачивающиеся ветви не позволяли разглядеть синеву вечернего неба. — Что это? — ахнула Хлоя и поднялась рядом с Сашей, держа на руках жемчужинку. Небо потемнело. Солнце затмило тень. Девочки в ужасе вскинули головы. «Это нехорошо! Совсем нехорошо!» Хлоя тесно прижалась к стволу. «Летающий дракон?» Саша попыталась разглядеть очертания огромной тени, но тщетно. «Может, спустимся вниз?» «Нет, давай лучше вернемся через отверстие в стволе и...» Хлоя замерла. «Вот зараза!» Саша проследила за ее взглядом и сразу поняла, в чем дело. «Лазейка исчезла!» Хлоя недоверчиво потерла лоб. «Не может быть! Скорее всего, мы не в том месте...» «Нет, в прошлый раз было точно так же, разве не помнишь? Водопад, из которого мы выпали...» «Когда мы обернулись, он уже исчез, как по волшебству, просто пропал!» Снова раздался оглушительный крик, такой громкий, что дерево закачалось. «Ладно, тогда полезли, прямо сейчас, вниз!» Саша прижалась вплотную к стволу и начала спуск. Фродо встревоженно порхал вокруг нее. «Скорее! Уходим! Уходим!» Во все горло кричал он. «Блестящая идея! Я абсолютно того же мнения, но...» У Саши вдруг застряла нога. Что-то вязкое прилипло к ней снизу. Она махнула рукой и остановилась. «Подожди!» — предупредила она Хлою и присела на корточки. Ветку под ее ногой покрывала черная, как смоль, вязкая масса. «Что это?» Она медленно потянулась к этой жиже, и ей в лицо ударил резкий запах гнилых листьев. «Только не трогай!» — крикнула Хлоя и поспешила к ней. «Кто знает, что приготовил для нас парк? Мне это совсем не нравится!» «А ты не думаешь, что это просто смола?» «Только взгляни! Она сочится из коры, как из раны!» Хлоя решительно покачала головой, продолжая спускаться. «Постарайся обходить ее стороной, ладно? Мне как-то не по себе!» Саша в последний раз посмотрела на зияющее отверстие в коре гигантского дерева и последовала за Хлоей. Она заметила, что это явление не было единичным случаем. Вязкая субстанция чернела и на других ветках. Ее подруга была права. Это ненормально. Чтобы случайно не вляпаться в черную смолу, она продвигалась с особой осторожностью. Ветка за веткой. Они в очередной раз подивились масштабом гигантского дерева. Крики постепенно стихли. Девочки не видели ни неба, ни скрывавшейся за кроной тени. Они продолжали спуск, но землю от их взгляда по-прежнему скрывали ветви, сучья, огромные листья и ломкая кора. «Глазам своим не верю!» — воскликнула Хлоя. «Разве дерево может быть таким необъятным?» Саша раздвинула ветки. «Я могу попробовать выбраться из кроны по этой ветке. Может, тогда мы увидим больше». Хлоя энергично затрясла головой. «Чтобы нас слопала та гигантская тварь?» Они озадаченно переглянулись. «Скорее всего, она уже улетела», — возразила Саша. «Я ее больше не слышу, а ты?» «Я тоже нет». «Ладно, давай попробуем». Саша схватилась за ветку и, пригнувшись, поползла вперед. Ветка никак не заканчивалась. Толстая, со множеством сучьев, она уходила вдаль. Задул ветер, листья зашелестели, и ветка начала раскачиваться. Когда они достигли очередной развилки, жемчужинка зарычала. — В чем дело? — Хлоя вопросительно заглянула через плечо в мешок. Саша нахмурилась. «По-моему, я тоже что-то слышу. В ветвях что-то есть». «Что? Летающий гигантский зверь?» «Нет, помолчи!» Они вместе прислушались к шелесту листьев, к которому примешивался тихий щебет. «Похоже на птицу!» — с облегчением выдохнула Хлоя. «Может, здесь гнездо?» «Да, может быть!» «Должны же нам в лесу волшебных зверей повстречаться какие-то животные!» Саша продолжила карабкаться и отодвинула следующую ветку, усеянную листьями размером с тарелку. Фродо порхал над ними. Щебет стал громче. «Не похоже на птенцов!» — произнесла Хлоя и села на ветку. «Может, это... пара черных дроздов?» Жемчужинка залаяла и заерзала в мешке. «По-моему, жемчужинка учуяла свой ужин», — пошутила Саша и раздвинула листья. Ветка, на которой они сидели, покачнулась. «Скорее всего, мы уже в самом конце...» Продолжить она не успела, потому что ее кто-то клюнул. Саша вскрикнула и отпрянула в сторону. Лысая птичья голова выгнулась ей навстречу. Тёмные глаза злобно сверкнули. «А-а-а!» Саша судорожно отползла назад и врезалась в сидевшую позади Хлою. «В чём дело? Что это?» Хлоя попыталась выглянуть из-за головы Саши. «Дикая птица без перьев!» Саша присмотрелась и поняла, что... Странная неровная конструкция, из которой только что выскочила птичья голова, очень смахивает на гнездо. Огромное гнездо. «Честно говоря, я не думаю, что это взрослая птица», — выдохнула Хлоя, попыталась увернуться от яростно щелкающего клюва и лихорадочно взобралась на другую ветку. «И зря». Из гнезда выскочила вторая лысая голова. «Ой!» — воскликнула Хлоя, изо всех сил стараясь удержать равновесие. «Как это возможно?» «Он гигантский!» — вскричала Саша, продолжая отступать. Птица шла следом и, пошатываясь на тощих ногах, перелезла через край гнезда. «Нам нужно где-нибудь спрятаться или спуститься с этого дурацкого дерева!» — раздался из веток голос Хлои. «Хорошая идея!» Саша спустилась на одну ветку вниз. Фродо подлетел и зарылся в ее волосы. Новая ветка была такой толстой, что по ней она без труда добежала до ствола и прижалась к нему. Черной смолы вокруг видно не было. Зато кое-что другое привлекло ее внимание. Она с облегчением выдохнула. «Хлоя, иди сюда! В стволе есть отверстие! Возможно, нам удастся вернуться!» Она с трудом протиснулась в дыру и забралась в полость. Места было мало, но Хлоя и Жемчужинка туда бы поместились. «Хлоя, спускайся!» Саша высунула голову, и стала вглядываться в листву в поисках подруги. Ветки над ее головой закачались. Хлоя! Из листвы показалась одна нога. Я сейчас! Ветки снова зашуршали, но на этот раз из них выглянула лысая голова их преследователя. Хлоя с визгом увернулась от клюва а Саша метнулась вперёд и схватила подругу за руку. «Поторопись!» Хлоя с завидной скоростью протиснула в узкую щель в коре дерева свой мешок с жемчужинкой, а следом за ним залезла сама. «Успели!» Запыхавшись, Хлоя прижалась к коре. Птица отчаянно рвалась к ним, но, к счастью, ей мешали огромные лишенные перья в крылья. Они каждый раз застревали в щели. Побушевав еще некоторое время, пернатый оставил девочек в покое. Последнее, что услышали Хлоя и Саша, было клацанье его острых когтей по веткам, за которым последовал тихий шорох. Наступила тишина. «Ушёл!» С облегчением выдохнула Хлоя и, подтянув колени, присела на корточки рядом с Сашей. «Мы едва спаслись!» «И что теперь?» С досадой пробурчала Саша и закрыла глаза. «Два часа в мире историй продемонстрировали, что в будущем ей следует читать на одну книгу меньше, зато чаще посещать хоккейные тренировки». Я выдохлась. Верю на слово. Давай немного отдохнем. Хлоя выглянула на улицу. Вот зараза! Что опять случилось? Саша приоткрыла один глаз. Хлоя убрала с лица влажную от пота прядь волос и устроилась поудобнее. Сумерки! Скорость темнеет. Надо отдохнуть. Саша снова закрыла глаза. «Я безумно устала!» Она уснула под шум деревьев и далекий вой, похожий на вой стаи волков. Или ей это приснилось?